Двадцать третье. Следующим утром я проснулась, исполненная решимости довести дело до конца. Даже выбрала на работу свое самое страшное платье серую в черную полосочку и стянула волосы в тугой строгий пучок. Но затем уже на пороге молодушка развернулась и переоделась в другое платье нежно голубое. Не хочется, чтобы Альберт запомнил меня страшной и чтобы увидев сегодня утром он вдруг сказал, хух, что затмение на меня вчера нашло. Да, это молодоше, да, женское чеславие. Но когда на душе так ужасно, у меня должно хотя бы быть удовольствие выглядеть хорошо, ну или просто сносно. Пучок я размотала уже в офисном автобусе. Пряди упали на плечи аккуратными крупными волнами, и я слабо улыбнулась. Матушка всегда говорила мне, что принцесса должна выглядеть великолепно в любой ситуации, даже на эшафоте. Хотя посмотрела бы я на того, кто покусился бы на мою матушку, которая, обретя душу и сознание, сохранила твердо каменный характер. Об нее пообломали бы не только зубы, но и топоры. Автобус дернулся, притормаживая у дверей офиса. Очнувшись от тяжелых мыслей, я подхватила сумку и пошла к себе в приемную. Теперь, когда я знала, что скоро покину родной офис навсегда, все виделось мне в другом свете. Вот столовая с бесплатной едой для сотрудников, на скудный ассортимент которой мы Севина и постоянно жаловались друг другу. Сейчас же я ностальгически вздохнула, вспоминая, как часто спасалась столовской едой, спустив всю зарплату на одежду или новые сапоги. А вот зал переговоров. Сколько я переносила туда чая и кофе и прочих жидкостей. Один раз мы с девочками из отдела рекламы украсили переговорку картонными надписями и плакатами перед зимними праздниками. А старый генеральный, господин Цоргин, Шагдуф в неё утром для проведения планёрки так удивился, что даже вышел, подумав, что перепутал комнаты. А вот и моя приёмная. Замерв у двери, я помедлила, собираясь с духом, затем выдохнула, натянула на лицо улыбку и толкнула тяжёлую створку. И тут же увидела у своего стола Альберта, записывающего что-то на маленькой бумажке. Выпрямившись, мужчина уставился на меня, и я тут же ощутила заново всколыхнувшуюся боль и сожаление, а затем и неловкость. Ой, что ты я долго молчу? Нельзя вот так просто стоять и пялиться на человека, которому вчера отказала. Доброе утро, господин Соря. Тихо произнесла я, затем прошла к своему столу и, бросив сумку, кивнула на записку в его руках. Вам чем-то помочь? Доброе утро. Смяв бумажку, мужчина засунул её в карман. Теперь, когда я стояла так близко, я могла разглядеть залёгшие под его глазами тени. Похоже, не я одна плохо спала. Да, сейчас к нам придут посетители, веди их ко мне, и не нужно их пугаться. Пугаться? не понимающе переспросила я. Хм, ты поймёшь, о чём я. Улыбнулся мужчина одним уголком губ и сразу стал похож на обычного ироничного и закрытого себя. Однако я видела напряжение, проскальзывающее в каждом его жесте. Больше указаний не было, и в приёмной повисла пауза. Кашлинов, я уже хотела было предложить кофе, как в стационарной блюдце на моём столе вдруг разразилась громкой трелью. Облегчённо схватив его, я услышала раздавшийся из устройства голос охранника с проходной. Э, Хлоя. Неуверенно пропял он, и я слегка нахмурилась, чтобы наш охранник не знал, что сказать. Первый раз такое вижу. Обычно он говорит столько, что на проходной можно застрять на добрых полчаса. К вам посетители, точнее, к генеральному. Да? Кто? деловито спросила я. Эм. Замялся охранник, но всё же продолжил. Господин серый и господин влахастый. Тут на заднем фоне послышалось глухое ворчание, и он тут же поправился. Простите, оговорился господин Лахмасти. Мне кажется, добавил он громким шёпотом. Что это бандиты может вызвать стражников? Начальник, который слышал разговор, стоя рядом со мной, решительно выхватил блюцы. Нет, пропускайте, скомандовал он. Это ко мне. А затем, положив трубку, тонко улыбнулся. Хлоя, надеюсь, ты сможешь поприсутствовать на нашей встрече с господами Сером и Блахастом, то есть Лахмастом. Приближение посетителей мы услышали издалека по гремящим цепям и стучащим по полу тяжёлым сапогам. Моргнув, я вопросительно обернулась на дверь. К нам что пожаловала обмотанная цепями привидение в неудобной обуви? Но когда дверь открылась и посетители шагнули внутрь, я поняла, что была не права, потому что гости были слишком уж плотными для привидений, если можно так выразиться. А ещё они были оборотнями. Оборотнями с лохматыми шевелюрами, в кожаных касоухах и тяжёлых ботинках, густо утыканных металлическими шипами. То есть сейчас они были в человеческом обличье, но их расовая принадлежность не вызывала сомнений. Оборотни шагнули в приёмную, Охранник молодошно смылся, а мы с начальником остались наедине с гостями. Так, кажется, Альберт говорил, что они к нему. Зачем? Будут требовать деньги и комбинацию от сейфа? Ну, я бы им всё сказала. Но вот начальник не выглядел напуганным. Кашлинов, он как ни в чём не бывало произнёс: "Господа серые, лохмастые, прошу в мой кабинет". Мне сделать кофе? Пискнула я обеспокоенно, соображая, как бы проникнуть в кабинет, чтобы вызвать стражу, если эти криминальные типы задумали что-то плохое. Хотя мой босс вроде бы занимался какими-то единоборствами этим самым тычи, название которого я никак не могу запомнить, надеясь, его тычи сильнее их тычи. Нет, Хлоя, ты нужна мне в кабинете. Не терпящим возражений тоном отозвался Альберт. А кофе пусть сделает. Тут дверь приёмной вдруг открылась, на пороге показалась Наира с папочкой, и указывающий перст начальства остановился на ней. Фигурально, конечно, такой воспитанный человек, как Альберт, не стал бы тыкать ни в кого пальцем. Наира. Сделайте нам, пожалуйста, кофе. И после этого начальник, развернувшись, прошествовал в свой кабинет, а я неловко улыбнулась обратным и приглашающе указала на дверь, стараясь не обращать внимания на взбешённую бринетку. Ой, как бы ей плохо не стало. Он как лицо покраснело. И есть от чего. Варить кофе на ира всегда считала делом низшего класса, которым она причлила секретарей и официантов. Интересно, дождёмся мы от неё кофе или она швырнёт папку на пол и уйдёт. Заходите, пожалуйста, пропела я обратнем и зашла следом. А затем скромно устроилась рядом с начальником, который вместо своего рабочего места прошёл за длинный стол для переговоров. Напротив нас уже сидели Обратни, их мрачный вид не предвещал ничего хорошего. Я невольно закусила губу. Зачем они пришли? Мне кажется, я догадываюсь. За своим цветком. Но что они сделают, узнав, что все время растения было у нас? Может, не стоило отпускать охранника? И чего он так испугался? На самом деле, если присмотреться, то угрожающим выглядит только один Обратень. Крупный, не бритый тип с квадратной шеей. Второй же гораздо мельче его и даже с любопытством разглядывает офис и улыбается в отличие от первого. Уважаемый уборщик, у нас оказалось растение, которое, как я понимаю, было украдено из ваших владений. Произнес начальник. Встав, он взял горшок с фикусом с подоконника и перенес на стол. Мы хотели бы вернуть его. Я затаила дыхание. Вот так просто вернуть? И нам даже не придётся долго и нудно извиняться, хотя цветок украли не мы, а бывший генеральный директор, но всё равно не должны ли мы, так сказать, покаяться? Однако Альберт лишь безмятежно смотрел на Обертние и не думал о Кайце. И, похоже, у тех возникли возражения по этому поводу, потому что более крупный Обертень произнёс буревя нас мраченным взглядом из подлобья. За всё надо платить. Что? Он хочет компенсацию? Господин Серый, Вы не могли бы уточнить? Любезно, но с ледяными нотками спросил начальник. Почему-то мне кажется, что с него об обратно ничего не требует. Да и вообще, пусть идут к бывшему генеральному директору за деньгами. Рассон украл цветок. Мой кузен имеет в виду, что уход за магическим растением это тяжелое дело, а вы отлично справились. Поэтому мы хотели бы заплатить вашей помощнице. Любезно улыбаясь, пояснил второй оборотень: "А если крупный оборотень серый, то этот получается лохмастый". Я недоумённо моргнула. Они хотят не требовать деньги, а наоборот заплатить. Тут оба гостя и серый лохмастый посмотрели на меня, и я судорожно замотала головой туда-сюда. Не нужно мне никаких денег. Пусть просто берут фикус, то есть цветочки уходят. Благодарю, не надо. Перевёл начальник. Сама я заговорить не решалась. Об оборотнях я знала мало и попасть в просак, сказав что-то не то, не хотелось. Вот мой бывший босс уже попал. Отломал отросток в коридоре, а теперь к нему в любую минуту могут завиться вот такие вот громилы. Мы заберём цветок. Все тем же мрачным тоном продолжил серый. Но женщина пойдёт с нами. И его немигающий взгляд уперся в меня. Я? Тут уж я не могла смолчать. Я никуда не поеду. Тут от двери сдавленно охнули. Обернувшись, я увидела застывшую в проходе Наюру с тяжелым подносом. Поняв, что ее заметили, она зашла и принялась расставлять кофе, двигаясь намеренно медленно. При этом ее взгляд то и дело падал на меня, и в нем горело торжество. Вздохнув, я перевела взгляд на свою чашку. Не знаю, за что Наюра меня так не возлюбила, но утащи меня оборотнее, она была бы только рада. Не дождавшись продолжения разговора, при посторонних все молчали. Женщина вышла, и начальник взял слово. Что хорошо, потому что у меня в лексиконе от возмущения остались одни междометия. Я никуда не поеду. Конечно, спрятаться от Герхарда у Обертнее было бы удобно, но что-то я боюсь их больше, чем его. Это исключено. Хлои никуда не поедет. Твердо сообщил обратным Альберт, и я незаметно выдохнула. Если он против, то они меня не увезут. В этом я была уверена. Он не позволит. Мой кузен имеет в виду, что у цветка сформировалась крепкая связь с девушкой. Снова встарел лохмастый. И если вы поедете с нами, растение не будет нервничать, а мы попробуем перенастроить его на наследника нашего клана. Тут оборотень любовно погладил листья каленкового цветочка и, словно бы не в значенье, бросил. Кстати, он не женат. Я никуда не поеду. Снова твердо произнесла я. Нет уж, что-то подсказывает мне, что сбежать от оборотня и их не женатых наследников будет сложнее, чем из подземного царства. Лучше расскажите, что точно нужно цветочку. Если уж цветочек не хочет отвязываться от меня, значит необходимо исполнить его условия. Что ему нужно? Любовь? Ну так я уже. И так влюблена? Ему нужна настоящая любовь. Внезапно подал голос серый. Она так редко встречается в нашем мире. И он внезапно ностальгически вздохнул. Его взгляд, направленный на мой лжефикус, подернулся дымкой воспоминаний. Если вы не хотите ехать, тогда мы постараемся обойтись своими силами. У нас есть некоторые методики по перевоспитанию магических растений. Возможно нам удастся переключить его на кого-нибудь другого. Лахмасты был более многословен. Разве цветок не переходит к новому хозяину, если его добровольно подарить? Нахмурившись, уточнил начальник. Если да, то Хлоя уже не является его владельцем. Но обычно так и происходит. Подтвердил лохмастый. По-видимому, из двоих оборотней именно он был уполномочен вести переговоры, хотя мне почему-то казалось, что главный именно серый. Он был крупнее, а физическая сила у оборотня имела решающее значение. Но по-видимому, цветок успел привязать хозяйки и немного упрямится. Ничего, мы с ним поговорим. А чего-то это прозвучало столь зловеще, словно они собирались поотрывать ему листья, и я невольно забеспокоилась. Вы же ничего ему не сделаете? Осторожно уточнила я: "Мы?" Оскорблённо переспросил почему-то серый, а затем, переводя взгляд на цветок, оборотень вдруг засисюкал: "Разве мы можем навредить этому милому цветочечку, у которого такие красивые листочечки?" Э этими словами он попробовал погладить зелёный лист фикуса толстым волосатым пальцем. Мне показалось, что растение прямо-таки визуально сжалось, чтобы он его не трогал. Ему не нравится. Невольно вырвалось у меня, и я передвинула горшок к Лахмасту. Ему будет лучше с вами. Вот видите, о чём я говорю. Крепкая связь. Лахмаст почему-то переглянулся с Альбертом и сочувственно вздохнул, а затем поднялся, подхватывая горшок с растением. Благодарю, что смогли приехать так скоро. Официальным тоном произнёс Альберт и по очереди пожал обратным руке. Я скомкано попрощалась, взволнованно наблюдая, как они уносят растения, и чувствуя одновременно и облегчение, и странную грусть отставить. Всё же просто отлично, если они смогут перенастроить магью цветочка на другого хозяина, то мне больше не нужно будет опасаться проклятия. Ой, я же не сказала им, как его поливать. Сообразив, я была дёрнулась вслед обратным, но тут перехватили за руку. Обернувшись, я вопросительно уставилась на Альберта. Я же говорил, что у тебя какая-то нездоровая привязанность к этому растению, пробормотал начальник себе под нос, и уже мне терпеливо и спокойно. "Клоя, успокойся. Они не знают, как ухаживать за цветком, а тебе стоило бы лучше подумать, как избежать проклятия". И он замолчал, неотрывно глядя на меня. Солнце блеснуло над ушках очков мужчины. Сердце пропустило удар, другой. Таким в деловом костюме в своем кабинете Альберт нравился мне еще больше, чем во фраке на приеме. Тут он был в своей стихии, на своем месте. Слабо улыбнувшись, я осторожно высвободила руку. Вы же слышали, что они сказали. Не в силах смотреть на мужчину, я перевела взгляд на стол. Открыть рот и продолжить говорить было неимоверно сложно. Настоящая любовь так редко встречается в нашем мире, значит, мне нужно просто быть готовой к проклятию. Секунду, помолчав, Альберт отозвался. Когда ему удастся перенастроить цветок на кого-то другого, они сообщат нам. Значит, просто ждем. Да если бы цветок уже учуил настоящую любовь, то об этом не сказали бы нам. Значит, те чувства, которые начали медленно зарождаться между нами, настоящей любовью не были. Ну и чего этому цветочку надо? Пробормотала я себе поднос. Почему-то стало грустно, хотя я понимала, что такие аморфные вещи, как любовь, сложно измерить. Тем более любовь с точки зрения растения. Вдруг поняв, что говорить с тем, кому недавно отказала о любви, довольно странно, я неловко кашлянула, а затем поспешно схватила свой блокнот. Простите, у меня много работы, я могу идти. Протараторила я на одном дыхании и все еще не глядя на мужчину. А тебе больше ничего вам не сказать? Ответил мужчина вопросом на вопрос. Например, что так напугало тебя на балу? И почему ты предпочитаешь заполучить проклятие, лишь бы не быть со мной? Вздрогнув, я всё-таки вскинула взгляд на него. Альберт стоял совсем рядом, и его глаза за стёклами очков метали молнии. В егох зря я решила, что он собран и спокоен. По-видимому, мужчина не принял моего отказа. Да и какому молодому и привлекательному будущему наследнику рода отказывали так, без видимой причины. Только вот я по-прежнему не могла ничего объяснить. Простите, мне нужно идти, нервно отозвалась я, а затем молодошьна сбежала, не дождавшись разрешения. Да, по-видимому, эти несколько дней до запланированного побега будут нелёгкими.